Глава 12, 29 июля 1970 Новый Орлеан, Луизиана. «Я люблю тебя». Он говорит это ей за ужином в тайном баре французского квартала, одном из многих своих проектов. Ади качает головой. И как это слова не обратились в пепел прямо у Люка во рту? Не притворяйся, что это любовь. На лице Люка мелькает раздраженная гримаса. «И что же тогда, по-твоему, любовь? Расскажи мне. Убеди, что твое сердце не трепещет при звуках моего голоса. Что оно не сжимается, когда мои губы произносят твое имя. Оно трепещет от моего имени, а не от твоего голоса». Уголки губ Люка приподнимаются вверх, глаза горят изумрудным огнем. От удовольствия... Он оживляется. Возможно, когда-то так и было, но теперь это нечто большее. Ади боится, что он прав. А потом Люк ставит перед ней коробку. Простую черную коробку размером не больше ее ладони. Сначала Ади к ней не притрагивается. «Что там?» — спрашивает она. «Подарок». Ади не торопится брать его в руки. «Ну уже Аделин!» — ворчит Люк, забирая свой дар. «Она тебя не укусит?» Он открывает крышку и ставит перед ней. Внутри лежит простой латунный ключ. Ади интересуется, от чего он? «От дома?» — просто отвечает Люк. Ади застывает. Своего дома у нее не было со времен Виона, На самом деле не было даже своего угла. И она испытывает прилив благодарности, пока не вспоминает, что именно Люк за это в ответе. Не дразни меня, Люк. Я и не дразню. Он берет ее за руку и ведет через французский квартал к дому в конце Бурбон-Стрит, желтому особняку с балконами и окнами в пол. Ади вставляет ключ в замочную скважину, раздается глухой щелчок. Если бы дом принадлежал люку, а не Ади, дверь просто распахнулась бы от легчайшего прикосновения. Внезапно латунный ключ в руке становится тяжелым, настоящим, драгоценным. За дверью высокие потолки и деревянный пол, мебель, шкафы и пустые комнаты, которые предстоит обставить. Ади выходит на балкон, слушая, как во влажном воздухе разливается разноголосье французского квартала. По улице струится необыкновенный джаз, мелодии накладываются одна на другую, переливчатые, живые. «Это твой дом», — говорит Люк, и Костя Ади ноют от старого предчувствия. Но теперь эти ощущения всего лишь затухающий маяк, свет которого слишком далеко от порта. Люк притягивает ее спиной к себе, и Ади в который раз замечает, как идеально подходят друг другу их тела. Он словно создан специально для неё. Впрочем, это на самом деле так. Его тело, лицо, черты и правда созданы, чтобы она расслабилась, почуяла запах свободы. Пойдем прогуляемся», — Зовет Люк. Ади хочет остаться дома, начать обживать его, но Люк убеждает, что у них предостаточно времени — И всегда будет достаточно. На сей раз мысль о вечности ее не пугает. Дни и ночи отныне не тянутся, а мчатся вперёд. И Ади знает, что бы это ни было, оно не продлится долго. Просто потому, что так не бывает. Ничто не длится вечно. Но прямо сейчас она счастлива. Рука в руке, они бредут по французскому кварталу. Люк закуривает сигарету, и Ади говорит, что табак ужасно вредит здоровью, а он принимается беззвучно смеяться, выпуская дым. У одной из витрин Ади замедляет шаг. Магазин, конечно, уже закрыт, но даже в неосвещенной витрине видно манекен в черной кожаной куртке с серебряными пряжками. Рядом с отражением Ади Возникает отражение Люка. Он прослеживает ее взгляд. «На улице лето?» — замечает он. «Оно же не навсегда?» Люк кладет руки ей на плечи, и Ади чувствует, как их облегает мягкая кожа. Манекен в витрине остаётся голым. Ади отмахивается от мысли о годах, когда она страдала от холода, о тех временах, когда приходилось скрываться, драться и воровать. Она старается об этом не думать, но думает. Уже на полпути к желтому особняку Люк вдруг сворачивает в сторону. «У меня дела. Иди домой». Он уходит, а в ее груди барабаном гремит слово «дом». Но Адя не спешит домой. Она отправляется следом за Люком. Он заворачивает за угол, пересекает улицу и подходит к магазину. На двери люминесцентной краской нарисована ладонь. Ади ныряет в тень. На тротуаре, склонясь над связкой ключей, стоит старушка, собираясь закрывать магазин. С локтя у нее свисает большая сумка. Должно быть, она слышит его шаги, потому что негромко предлагает посетителю зайти завтра. А потом вдруг поворачивается и видит люка. Ади тоже на него смотрит. Он отражается в стеклянной витрине, и он выглядит иначе, чем показывается ей. Должно быть таким его видит та старушка. Его кудри по-прежнему черные, но лицо стало более худощавым, заострилось по-волчьи, глаза запали, а руки превратились в нечеловечески тонкие плети. «Уговор есть уговор», — произносит он, и слова словно повисают в воздухе. Твой срок вышел. Ади следит. Ей кажется, женщина примется умолять, попытается сбежать. Но та опускает сумку на землю и задирает подбородок. Уговор есть уговор. И я устала. Удивительно, но так еще хуже. Потому что Ади ее понимает. Потому что она тоже устала. Мрак тем временем снова становится непроглядным. Последний раз его настоящий образ Ади видела больше ста лет назад. Этот котящийся гребень тьмы со всеми его зубами. Но на сей раз он не разрывает несчастную, не пугает, не неистовствует. Он просто окутывает старуху порывом ветра, заслоняя свет. Ади отворачивается... Она возвращается в жёлтый особняк на Бурбон-Стрит и наливает себе бокал вина белого, прохладного, терпкого. Жара стоит невероятная. Балконные двери распахнуты на навстречу летней ночи. Адя облокачивается на перила и слышит, как возвращается люк, но не через парадный вход, как пришёл бы возлюбленный, а сразу возникает в комнате за её спиной. И когда его руки ложатся на плечи Ади, она вспоминает, как он обнял ту женщину у магазина, как окутал ее и поглотил целиком».